Глава 11. Шоколадные слезы. Катю Колосов увидел в коридоре ОВД. Она сидела на подоконнике напротив семнадцатого кабинета в следственном отделении, болтала ногой и ела мороженое эскимо на палочке. Вторая порция была у нее в руке, эскимо таяло, пуская сладкие шоколадные слезы. Катя держала руку на отлете, боясь испачкать летнее платье. Ну вот, пронеслось в голове начальника отдела убийств. Я так и знал. Остренькая иголка кольнула сердце. И сразу стало на душе сладко, горько, спокойно, тревожно, ясно, сумрачно, тепло. Я так и знал. Что знал Никита? Спроси его сейчас об этом кто-нибудь. Лизунов-пылесос, Генка ли обухов, начальник ли управления розыска в родном главке, да хоть сам министр МВД — Колосов наверняка отделался бы гробовым молчанием. Но если бы об этом спросила она, она сама, то... «Привет! Здравствуй!» Катя обернулась, не донеся до рта из скимо. Шоколадные слезы тускло-шоколадно блестели на серебряной обёртке. «Никита, ты тоже здесь? Здравствуй, вот здорово! Значит, тебя вызвали по поводу убийства, да?» Колосов смотрел на нее. Секунду, сотую ее долю не видел ничего, только радужную мглу, солнце и эти глаза. «Это кому?» Он дотронулся до ее руки, сжимавшей вторую порцию эскимо. «Ой, потекло, вот досада. Это я Варварке принесла. Варварик Красновой, она следователь здесь. А у нее срочное опознание. Жулика задержали по грабежу. Она даже из кабинета сейчас выйти не может, а то адвокат прицепится» мороженое и растаяло. «Хочешь, Никит? Безотходный принцип. Вкусно. А в меня больше уже не лезет. Вся от шоколада слиплась». Он забрал у неё эскимо, разорвал обертку. Мимо по коридору прошествовал Рубен Кироян. Четверть часа назад они вернулись с места происшествия. Он покосился на начальство из главка, на Катю, меланхолично кивнул Кате, тяжело вздохнул. «Здравствуйте, Рубен», — откликнулась она. «Ты сама как здесь? Хотя что я спрашиваю?» Никита все держал полурастаявшее из эскимо. Не ел — держал, как дурак. Катя начала взахлеб рассказывать о пропаже людей, о поисках, находке спелеологов, о знакомстве с матерью. Ну, совсем-совсем спятила бедняжка, представляешь? одной из пропавших, снова о спелеологах, о том, какие они чудные, одни девчонки там. И начальник у них преподавательница с кафедры, о найденном трупе. О том, что это некто Клыков, она, естественно, еще не знала. «А я тут в долгой командировке», — гордо сообщила она напоследок. «Живу у Вари, пока на дверь не укажет, а ты?» «Я...» — он почувствовал, что эскимо уже точно есть не будет. Поискал глазами, куда бы бросить. «Да я по убийству приехал. Вечером надо в главк вернуться». «Вечером?» Он заметил, как на ее лицо легла тень. «Так скоро?» «Но ведь ничего не ясно ещё. Я думала, ты тут опергруппу возглавишь, будешь работать. Так обрадовалась, когда тебя увидела». «Правда?» Катя посмотрела на него. «Что отвечать, когда он спрашивает вот так?» Воображает, естественно, что ни о чем таком она и догадаться не может. «Очень жаль, что ты занят», — она вздохнула. «А тут что-то... Даже не знаю, но... Мне пару раз стало как-то не по себе, когда рубашку нашли и когда я с матерью Коровиной разговаривала». Никита молчал. Он не был уверен, точно ли ему показалось, что в ее словах было... «Тебе как-нибудь позвонить сюда можно?» — спросил он. «Вот сюда, в семнадцатый, через дежурку. Варя передаст или меня позовет, или к ней вечером на квартиру». «Диктуй номер». Он достал из кармана куртки блокнот. Катя старательно продиктовала цифру за цифрой. «Никита, а тебе не кажется, что в словах, на первый взгляд, ненормальных, странных и непонятных, всегда есть некая доля истины?» — спросила она вдруг, вроде бы совершенно неожиданно. «Ошибся», — подумал Колосов. «Ничего она и не хотела, просто...» «Статью писать собираешься?» — спросил он холодно. «Так вот, раз так, то эксклюзив тебе дарю». Как сообщает анонимный, но достоверный источник, убитый уже опознан. Так и скажешь в репортаже. Некий Клыков, ранее несудимый, но привлекавшийся неоднократно. Это все, что ты хотела от меня?» Катя потупилась. «Боже, как же мы похожи и на репе, и на кактус одновременно». «Нет», — Елейна ответила она, — «это не все. «А что еще? «Очень рада тебя видеть. Честное слово». Из семнадцатого кабинета валом повалил народ. Понятые, подставные, потерпевшие, адвокат, задержанный, пристёгнутый наручниками к оперативнику. Последний, как белка из дупла, высунулась быстроглазая румяная брюнетка в белом модном приталином пиджаке и узкой черной юбке с разрезом. «Катюшка, лети на крыльях, все. опознали, ура!» «А где мое мороженое?» Она зыркнула с любопытством на Катю и Колосова. «А с кем ты беседуешь?» Катя сказала, представила. Колосов кивнул следователю Красновой. «Значит, здесь будешь?» — спросил он. «Ну ладно, созвонимся».